а с у н у л а с ь как-то очерствела вся, смотрела на окружающие отсутствующим, ничего не выражающим взглядом, ни гнева, ни возмущения, ни слез, односложные бесстрастные ответы. Она, в сущности, даже не зачищала себя, с удивительным равнодушием слушала речи и обвинения, и защиты, только когда увидала дочь разрыдалась. Позор-то какой, н а с т е н ь «Позор-то какой! Только знай, не виновата я!» Сержков донимал Гитковского вопросами. «Что с Бугровой?» «Психологически это вполне объяснимо. Она не может доказать свою невиновность и понимает, что будет осуждена. Отсюда и безразличие ко всему». Мысль, что выхода нет, парализовала ее волю, все ее жизненные проявления. я Понимаете, в моем сознании не укладывается, что эта пожилая всю жизнь проработавшая на фабрике женщина и ее д о ч к а м с о м о к о роют во дворе тайник и прячут туда ворованное добро. Чушь какая-то. Да, представить это действительно трудно. Но суд, да и мы тоже обязаны руководствоваться. не эмоциями, а фактами. Бугрову осудили. Было вынесено также частное определение о необходимости дальнейших мер по розыску похищенного и установлению возможных соучастников кражи. д е т к о в с к и й выслушав определение, с к а з а л Видишь, лейтенант, дело это не закончено, и мы должны довести его до конца. Понимаешь? Должны. Полковник Коныгин, однако, мыслил по-другому. Если возникнут какие-либо новые обстоятельства, поручим заняться кому-нибудь, а у вас и других дел по горло. заявил он д е т к о в с к о м у Майор настаивал. «Я не согласен с вами, товарищ полковник. По делу надо активно работать и дальше. Прошу разрешения обратиться к комиссару». «Обращайтесь». «Но ответ, я уверен, будет тот же». Но полковник Коныгин ошибся. Комиссар милиции Пахомов поддержал предложение д е т к о в с к о м у и приказал продолжать активный розыск преступников, вдяв дело под личный контроль. И вот все материалы дела о хищении шевровых кож с фабрики имени Первого Мая вновь внимательно изучаются, тщательно анализируются в опергруппе, в состав которой включены майор д е т к о в с к и й и лейтенант Стежков. «Розыскные материалы растут, ширятся. Любые сообщения – сведения, данные, имеющие значение для розыска преступников и похищенного ими, тщательно проверялись, анализировались, уточнялись. Оперативно-розыскная группа была уверена, что рано или поздно она нащупает нужные следы. ы к о ж е не золото, годы лежать они не могут», высказал майор свои соображения. «Люди, которые похитили их с фабрики, выжидали». Прекращение активной работы по делу, суд над Бугровой убедили их, что гроза миновала. И уверен, скоро начнется реализация похищенного. Нам надо смотреть в оба. В ближайшее время мы с вами наведаемся на фабрику. все-таки это мой родной район. Однако выехать в родной район д е т к о в с к о м у пришлось гораздо раньше, чем он предполагал. На следующий день после этого разговора в кабинете заместителя директора фабрики имени Первого Мая Кружака раздался звонок с пошивочной фабрики, расположенной по соседству. — Федор и с е в и здорово, здорово! — послышался в трубке голос заместителя директора Еремина. — Несчастье у нас. Воры сегодня побывали. — Да что ты! Удивленно и даже как будто испуганно